Глава четвертая. Оставался Рычков. Ждать следующего утра, пока он проспится, и разговаривать с ним лично, застревать в откарске проситься на ночевку к Гавриловым, идти на поклон в местную гостиницу с клопами и тараканами. На все эти вопросы я решила ответить отрицательно. Рычков не казался мне персонажем, заслуживающим серьезного внимания, по крайней мере, на тот момент. Я решила ехать обратно в город. Меня заинтриговала личность Регины, тем более, что девушка куда-то исчезла. Я не смогла обнаружить ее ни в институте, ни дома. Что с ней произошло? Все это было пока непонятно. Как в сущности и многое другое. Оставались еще, между прочим, работодатели Маши Гавриловой. Некая супружеская парочка Андрей-Марина. «С ними я еще тоже не успела познакомиться, а надо бы». Оперативник Павлов, которому я сообщила о существовании Рычкова, поблагодарил меня за информацию и заверил, что непременно будет проверять причастность парня к смерти Маши. Особо он вдохновился после того, как я вкратце обрисовала личность этого самого Рычкова. По мнению ментов, видимо, Он более всего подходил на роль убийцы, не продвинутый житель районного города, склонный к пьянству и бузе. Ну и бог с ними, с этими стандартно мыслящими людьми. Моё дело здесь ограничилось только тем, что я скинула информацию, а сама собиралась направиться по другим делам. Утро моё только начиналось, а продолжилось оно в большой но вместе с тем уютной квартире Колесниковых – Марины и Андрея. Именно так звали мажорную парочку – работодателей Маши Гавриловой, которые доверяли ей свое дитя во время тусовок в ночных клубах города. Нельзя сказать, что меня встретили очень радушно. Марина оказалась при ближайшем рассмотрении какой-то болезненной вялой особой, начисто лишенной эмоций и энергии. Она без особого энтузиазма пропустила меня в квартиру. Муж её был на работе, а мальчик спокойно играл в своей комнате. «Мы очень этим всем расстроены», — сказала Марина, когда я сообщила ей о цели своего визита. «Дело в том, что обо всём случившемся мы узнали только вчера. Мой муж позвонил Маше домой, и там хозяйка сказала ему, что квартирантку убили». Женщина была очень, кажется, недовольна этим. Но это все ерунда. Главное, Маши больше нет. А она была хорошей девочкой. Работала у нас недавно, но мы были ею очень довольны. И, можно сказать, даже чуть-чуть подружились. «Марина, а у вас самой есть какие-нибудь версии насчет того, что произошло?» – спросила я. – Нет, – бесцветно ответила Колесникова. Я понятия не имею, что там могло такого произойти и с кем. Ну, а все же, может, Маша что-то рассказывала о себе, о своей жизни, проблемах. Не отставала я. Нет, слегка нервозно, как мне показалось, дернула головой Марина. Я даже не знаю, чем вам помочь. А как вы познакомились с Машей? Колесникова пожала плечами, Потом тряхнула белокурыми кудрями и ответила. «Обыкновенно, по объявлению. Мы дали объявление в газете о том, что нам требуется няня». Откликнулось трое. «Мне показалось, что Маша справится лучше остальных. А почему?» Марина посмотрела на меня недоумевающе. Видимо, ей было непонятно, как может это относиться к делу, которым я занимаюсь. «Потому что она выглядела ответственной и порядочной». Дело в том, что мы тоже идем на определенный риск. Оставляем дома человека. Мало ли что. Деньги, конечно, у нас не на видном месте находятся. Но все же. А Маша за время работы оправдала наше доверие. Ничего у нас не пропало. Чистота соблюдалась. Мальчик наш тоже хорошо относился к Маше. В общем, все было нормально. Я просто в шоке от того, что произошло, добавила Марина и умолкала. «А ваш муж тоже был доволен?» – спросила я. «При тут мой муж?» – нахмурилась Марина. «Ребенок в основном на моих руках. Я днем сижу дома, никуда не выхожу. Считается, что это моя забота. Просто мы часто встречаемся с друзьями. Перекладывать заботу о детях на своих родителей считаем не лучшим вариантом. Так что приглашение Маши очень даже оправдано. А мужу все равно, лишь бы не было проблем». «Ясно», — кивнула я, — «но всё-таки есть у вас какие-то подозрения насчёт смерти Маши?» «Нет», — тяжело вздохнув, ответила Марина, — «абсолютно никаких. Я не знаю, кто это мог быть. Может, несчастный случай?» Она с какой-то надеждой взглянула мне в глаза. «Да, судя по всему, вряд ли», — не согласилась я. «Она с кем-то ссорилась. Потом этот кто-то её избил» а потом выкинул с балкона. Колесникова побледнела. Она и так не отличалась румянцем, но после моих слов почему-то совсем побелела. Более того, она застыла на месте. Скажите, а Маша ничего не говорила о своих подругах, о своем молодом человеке, связанных с ним проблемах? Нет, уже привычным словом ответила Колесникова. И сделала она это поспешно и тоже как-то нервно. «Возможно, мне это кажется, но здесь что-то нечисто», — поймала я себя на мысли. «Хотя, вполне возможно, с другой стороны, что у меня от нехватки материала обостряется подозрительность. Вы не знали, с кем она встречалась?» Зашла я с другого бока. «Нет», — снова произнесла свое излюбленное слово Марина и отрицательно замотала головой. «Ну что ж, кажется, мне тогда можно уходить», — развела я руками. Это моё заявление было встречено с нескрываемым облегчением, тем более что Колесникова нервно взглянула на часы. Может, она ждала кого-то? — А с мужем вашим можно поговорить? — спросила я, уже направляясь в прихожую. «Зачем — Зачем? — спросила Марина. — Может, он заметил что-то необычное, — предположила я. — Он не мог этого сделать, потому что общалась с Машей в основном я — Он же постоянно на работе, а когда приходил домой, то отсиживался у себя в комнате. Маша его совсем не интересовала. Может, здесь что-то кроется? Попутно размышляла я, наблюдая за Колесниковой, которая своей не слишком объяснимой нервозностью вызывала у меня смутные подозрения. Что-то было у Маши с мужем Марины? Все слишком хлипко, все слишком недоказуемо. Одни мои голословные метания из одной версии в другую. Разговор с Мариной был бесплодным, как, в общем-то, и многие предыдущие. С сестрой, с директором музея, с матерью. Чёрт знает, куда дальше направить свои стопы. Но пока что пора прощаться. «До свидания, Марина», — улыбнулась я. «Удачи вам». «И вам тоже», — попыталась улыбнуться и Колесникова, открывая мне дверь. Когда дверь захлопнулась, я медленно стала спускаться по лестнице, несмотря на то, что могла поехать и на лифте. Я спускалась уже по самому последнему пролету, как в глубине коридора первого этажа раскрылись двери лифта, и человек невысокого роста вошел внутрь. Что-то в его фигуре показалось мне смутно знакомым, но разглядеть его более пристально я не смогла, Он быстро нажал на кнопку и поехал вверх. И это тоже я отправила в запасник памяти. К Костям же решила пока что не обращаться, оставив на более позднее время. Сначала необходимо найти Регину. Что-то мне явно не понравилось в поведении Марины Колесниковой, но что я не могла определить, не могла сформулировать. Марине почему-то была неприятна сама тема нашей беседы, сам разговор. Хотя с какой стати он должен быть ей приятен? То, что она ничего не знает, это вполне естественно. Чего вы еще ожидали, Татьяна Александровна? Задала я вопрос самой себе. Но ну, ничего, впереди у меня была Регина, персонаж, который пока еще никак не проявился. Поднявшись на второй этаж, Я оказалась перед металлической дверью. Надавив кнопку звонка, услышала мелодичную трель. «Иду!» – послышался певучий голос. «Ну, слава богу, кажется, барышня дома!» – обрадовалась я. Вскоре дверь отворилась, и я увидела девушку, высокую брюнетку с несколько стервозными, как опять же мне показалось, чертами лица. Она была одета в дорогой махровый халат. На голове была сооружена челма из полотенца. Видимо, Регина только что принимала ванну. В руках девушка держала пилочку для ногтей с перламутровой ручкой. «Здравствуйте!» – обескураженно произнесла она, глядя на меня. «Добрый день!» – улыбнулась я. «Разрешите мне войти?» «Кто вы?» «Меня зовут Татьяна. Я по поводу смерти вашей подруги Маши Гавриловой». «Как?» «Как вы нашли меня?» Недоумение на лице девушки не пропадало. «Это долго рассказывать», — отозвалась я. «Так мне можно пройти?» «Проходите». Регина пожала плечами и прошла в комнату, оставив входную дверь открытой. «Садитесь», — кивнула она на большое кресло, стоящее у окна. Я обратила внимание на то, что обстановка в комнате была очень стильной. Дорогая мебель, На стенах модная графика. Регина прислонилась к столу и стала смотреть в окно. Потом как-то нервно вскочила и принялась перекладывать место на место вещи на столе, расставленные в идеальном порядке. «Регина, вы присядьте, пожалуйста», — попросила я. Она прекратила свои бесполезные действия и села на подоконник. «Как вы понимаете, я не из праздного любопытства здесь». «Сказала я и достала свои документы. Я частный детектив, расследующий обстоятельства смерти вашей подруги». Регина слегка опешила, внимательно изучила лицензию, удостоверение, а потом подняла на меня глаза. «И что же вы хотите от меня узнать?» «Все, что касается Маши. Хотела расспросить вас о ваших с ней отношениях, об отношениях с другими людьми». «Но я практически, можно сказать, ничего не знаю», – растерянно проговорила Регина. «Мы с ней общались не очень-то уж тесно. Дома у нее я была всего несколько раз. В основном она ко мне приходила, потом в институте. Кто ее убил, я не знаю, сразу вам скажу. А откуда вы узнали о том, что ее убили?» Регина замерла на месте, потом дернула плечом и ответила – Мне одногруппница позвонила и сказала. Я в институт не ходила, приболела немного. У матери отлеживалась два дня. А вчера она мне звонит и говорит, вот, мол, такая история. Я ж чуть было не упала. Я знаю, что вы много общались с Машей. Она доверяла вам какие-то свои секреты. Нет, покачала головой Регина. Какие секреты? Насчет Егора, что ли? Как-то презрительно фыркнула она. «Вот уж секрет большой. Вам не нравился Егор? А чего в нём особенного? Родители, что ли, его? Вот уж тоже невидаль какая. У меня тоже родители. Ну и что? В общем, не понравился он мне. Какой-то ни рыба, ни мясо». «Домашний мальчик?» «Ну да», — согласилась Регина. «Ну ладно, насчёт Егора — это вопрос десятый. А всё же, с кем у Маши могли быть конфликты?» Кто мог пойти на то, чтобы ее убить? Регина снова нервно дернула плечом. «Откуда же я могу сказать вам, если не знаю? Не знаю я, у кого были конфликты. У меня с ней уж точно не было конфликтов. Что нам делить? Курсовые, что ли? Или Егора? Нужен он мне». Вот стервоза. Не удержалась я от мысленного восклицания. «Да, похоже, у девушки характер не сахар». И неудивительно, что Наташа оказалась не в восторге от Регины. Наверняка что-нибудь подобное ляпнуло при встрече. Оттуда и впечатление пошло. «Значит, Регина, у вас никаких версий», – подытожила я почти весело, потому что предчувствовала ответ. «Да нет, конечно. Я же вам говорю, чуть с трубкой не упала в руках. Вообще не понимаю, как это могло произойти. У нее не было проблем ни с кем, по-моему». «Регина, а кроме вас Маша с кем-нибудь дружила?» «Насколько я знаю, нет. Я же говорю, что она была не очень общительная. У меня тоже практически нет подруг. Может, она говорила, что чувствует, что должно что-то случиться неприятное для неё? Не делилась своими подозрениями насчёт того, что на неё кто-то покушается?» «Нет, не делилась. Маша вообще не любила никого загружать своими проблемами». Я ей говорила, скажи своему Егору, пусть он поможет, если денег не хватает. А она нет, я не так воспитана и все такое. Я говорю, ну и сиди тогда, не жалуйся. Хотя чего это я говорю? Вдруг спохватилась Регина. Не жаловалась она никогда, просто говорила. А с Егором она в последнее время нечасто встречалась. К ней сестренка приехала. Потом на работу она устроилась и не хотела, чтобы он знал. Вот тоже непонятно, зачем она все это затеяла? Неужели потом бы все не открылось? Родители его, мол, против того, чтобы сынок встречался с какой-то селянкой. Да еще у кого родители не директора совхозов, а просто на заводике местном работают. Регина задумалась. Потом нервно вздохнула, села на стул и затрясла ногой. «Кто еще мог быть?» задала она вопрос сама себе. «Да не знаю я». Кто еще мог к ней прийти? Она не особо-то с кем общалась. Все училась, доработала. Училась хорошо. Я все курсовые у нее сдувала, простодушно призналась Регина. И тут вдруг ее осенило. Только если с сестренкой они подцапались, а потом все так неожиданно произошло. Вот единственное, что приходит в голову. «Вы думаете, это сестра?» Искренне удивилась я. «А что?» С неким вызовом посмотрела на меня Регина. Сестра, там тоже палец в рот не клади. То не так, это не эдак. Машка пару раз её на место поставила. А то эта малявка пыталась там свои порядки устанавливать. Вот тоже. Приехала на всё готовенькое и ещё выпендривается. Похоже, антипатия у них с Наташей обоюдная. Сделала вывод я. Хотя с Региной, если судить по нашему разговору, Вообще вряд ли кто смог бы нормально ужиться. Слишком категоричные. Вполне, может быть, подцапались до рук дошло. Машка, кстати, тоже если упрётся, то против неё хоть на танке езжай, она с места не сдвинется. Характер такой у неё. Вроде мягкая, покладистая, лапонька пушистая. А потом вдруг раз — и всё. Никаких церемоний разводить не будет. Один раз вот мы с ней полаялись. «Ну, я виновата была. Ладно, согласна», — махнула Регина рукой. «Тогда она мне крепко врезала, а я не обижаюсь на нее. Теперь-то уж вообще чего говорить». Регина вздохнула и замолчала, грустно уставившись прямо перед собой. «Насчет отношений с работодателями. Маша не распространялась?» — спросила я. «С кем?» — переспросила Регина, нахмурившись. «Ну, с теми, у кого она работала» пояснила я. А, -а, а протянула найденного и снова оживилась. «Нет, а что там в них особенного? Тоже мне завели ребенка, а теперь не на кого скинуть. Деньги платят няни, да еще и не слишком большие. Так, ерунду какую-то. Полторы тысячи, что ли? Только Машка могла согласиться. Я бы ни за что не пошла». «Но у вас, кажется, и нет никаких проблем». Обвела я взглядом однокомнатную отдельную квартиру, в которой проживала Регина. «Ну и что?» – фыркнула Регина. «Все равно бы не пошла». «Скорее бы ты пошла на панель, если уж дошло бы до материального кризиса», – недобро подумала я. «Да и то с клиентами бы вела себя вызывающе, до первых тумаков от сутенера». «Ну и, наконец, Регина, последний у меня к вам вопрос» вздохнула я. «Антон Владимирович Глазов, с кем Маша занималась, может ли быть как-то замешан? Как вы думаете?» Регина снова дернулась. На сей раз к нервозности явно примешивалось недоумение и даже какой-то непонятный мне восторг. «Антон Владимирович? С чего вы взяли?» Повысив голос до предела, спросила она. «Он-то каким боком вообще здесь может быть?» Машка занималась с ним английским, да и всё. Больше вообще ничего, уж я-то знаю. Нет, нет, решительно подвела на черту под этой версией и снова вскочила на ноги, заходив по комнате туда-сюда. А может быть, просто ограбление какое-нибудь? Вы проверяли? Вещи-то целы. Может, отморозки какие-нибудь? Ой, извините, это же ваше дело. Я лезу, куда меня не просят. «Вы уж простите, я такая взвинченная из-за всего этого!» «Тут ещё болезнь эта!» Махнула Регина рукой и как-то картинно закашлялась. Потом она быстро прошла на кухню и достала какие-то таблетки из ящика в столе. Запив таблетки водой, она вернулась в комнату, снова села напротив меня и потянулась за сигаретой. Нервное движение и лёгкое, тоненькое, Не очень удобная в обращении пачка волк выскользнула из рук Регины и упала на пол. Девушка выругалась и, прикурив новую сигарету, пожала плечами. «Ну, не знаю я, чем вам помочь, кого назвать. Если только...» — Регина наморщила лоб. «Что, вспомнили кого-то?» «Ну, был один», — махнула она рукой и презрительно скривилась. «Сейчас последует уничижительная характеристика», усмехнулась я. «И оказалась права». «Додик один», — выдала мне Регина. «Виталик, что ли, его звали?» «Еще два года назад возник он. На дискотеке нарисовался. Тоже мне жених. Вот такой вот тощий». Регина сжала руку в кулак, высунув только мизинец. «А Машка говорит, ну и что? Зато он в меня влюбился». Я ей говорю, Если бы я так радовалась, что в меня влюбляются все, кому не лень, давно бы уж от радости умерла. Столько случаев было. Но он мальчик совсем был, ещё хуже, чем Егор. У того хоть родители, а этот вообще как из-под сиськи вчера вылез. Вот это она разошлась, продолжила я внутренне комментировать слова собеседницы. Но он начал бегать за Машкой, говорить что любит, трамвай купит, всё такое. Но он глупенький какой-то, даже по Машкиным меркам оказался. Но и отшила она его. А где этого Виталика можно найти? Как его фамилия? «Не знаю», – пожала плечами Регина. «Он из-за университета, что ли? Не знаю я. Меня он никогда не интересовал. Но он давно уже не появлялся». Если только случайно как-то зашёл. Но он совсем хилый. Машка бы с ним справилась. Это точно, совершенно. Всё равно не мешало бы проверить, — сказала я. Проверяйте. Охотно согласилась со мной Регина и взглянула на часы. — Ой, извините, мне пора уже собираться. Больше не знаю, чем вам помочь. Бросила она, открывая дверцу шифоньера для того, видимо, чтобы переодеться. Я со вздохом потянулась в прихожую, а через пять минут мы вместе с Региной вышли из подъезда, а на ближайшем углу расстались. Она пошла на остановку маршруток, а я села в свой собственный автомобиль. И мне ничего не оставалось делать, как ехать домой, переваривать информацию, советоваться с костями и размышлять на тему, что делать дальше. «Ах, девушки, вы что-то от меня скрываете!» не давала мне покоя мысль после разговоров с Колесниковой и Найденовой. Они были совершенно разные, по-разному вели себя, разные отношения связывали их с Машей, но поведение их явно было подозрительным, а именно, они что-то скрывают. кости же напророчили мне вот что. 30 плюс 15 плюс 8. Вам откроются неизвестные ранние факты. Вот так. Может, они имели в виду как раз то, что скрывают Марина и Регина? Но какие у них тайны? Внешне всё выглядело так, будто девушки ведать ничего не ведают. Отношения с Машей были самые обычные. Проверить алиби, кстати говоря, не мешает у обеих дам. Но пока что, кроме своих неясных предположений, я по-прежнему ничего не имела». В дверь позвонили, и я увидела на пороге Егора Синявского. Парень на этот раз выглядел гораздо более адекватно и по-деловому. Он серьезным видом прошел в комнату, попросил разрешения закурить и осторожно осведомился. «Татьяна, вы понимаете, что мне не безразлично, как идет расследование? Может, вы расскажете, что вам удалось узнать?» «Я все понимаю», — ответила я. «К сожалению, пока что конкретного мало. Если ты уже оправился от первоначального шока, то, может быть, поможешь мне? Может, ты вспомнил какие-то детали, которые забыл в прошлый раз?» Ведь разговор происходил сразу после смерти Маши. Егор пожал плечами. «Да нет, я тогда все вам рассказал. Ничего не предвещало беды. Мы, правда, в последнее время с Машей стали меньше встречаться». Но потом всё выяснилось, почему это произошло. А так я ничего не могу добавить. «Кстати, ты знал о том, что Маша работала няней?» «Няней?» – неподдельно удивился Егор. «Да, вовсе не на панели. Она была домработницей в одной богатой семье. Присматривала за ребёнком по ночам». «Вот оно что!» – помолчав, протянул Егор. «А я-то думал, что она занимается» пишет курсовые. «И это было», — кивнула я. «Сам понимаешь, насколько трудно совмещать учебу с работой, да еще в ночное время, а кроме этого присматривать за младшей сестрой». «Как же плохо она обо мне думала, если скрывала все это», — воскликнул Синявский. «Неужели она считала, что я не пойму ее или брошу, если узнаю правду?» «Не думаю» покачала я головой. Скорее всего, не хотела, чтобы у тебя были осложнения с мамой. Она больше думала о тебе, чем о себе. Да я бы лучше помог ей, если бы узнал все. У меня же с деньгами все в порядке, и я порой тратил их, не задумываясь, зная, что всегда будут еще. Я же мог за вечер оставить в кафе сумму, за которую Маше, наверное, приходилось две недели вкалывать, Она молчала и ничего не просила у меня. Она никогда не просила денег. Последнюю фразу Егор произнес нажимом и посмотрел на меня так, словно я спорила с ним по этому поводу. «Я, наверное, казался ей избалованным маменькиным сыночком», продолжал он, грустно усмехаясь. «Я сейчас и сам себе таким кажусь. Как можно быть столь наивным, и не понимать, что, учась в институте не работая, она просто не могла бы прокормить себя, не то что снимать отдельную квартиру. Почему я не задумывался над этим всерьез? Почему не поговорил с ней напрямую? Я ведь мог ей помочь, а мы ходили по всяким барам, дискотекам, а она потом работала по ночам. «Ладно, это дело прошлое», — прервала я Егора. «Скажи мне лучше вот что». «Маша рассказывала тебе что-нибудь про свои отношения с подругой Региной». «С Региной?» «Да, в общем, нет», — шмыгнул носом Егор. «А что это Регина? Обычная девчонка, малоинтересная, на мой взгляд?» «Ты был против того, чтобы они дружили?» «Да мне все равно», — ответил парень. «Она просто меня не интересовала, и все». Например, что она любила всякие глупости говорить о том, как она жениха будет выбирать, по каким качествам. И говорила, что я, мол, не подхожу под ее выбор. «А тебя это задело?» — улыбнулась я. «Да мне по барабану ее слова!» — повысил голос Егор. «Просто глупо это все выглядело. А что время терять на общение с такой дурой? Я так и сказал Маше. А она мне ответила» что, мол, я тоже общаюсь с разными дураками. Но я немного обиделся, а потом махнул рукой. «В общем, обычные мелкие стычки», — подытожила я, получив подтверждение тому, что восприняла Регину как неуживчивую и вздорную особу. «Ну да», — тут же согласился Егор. «А все же что-нибудь удалось узнать насчет той же Регины, например. Может, это она была?» — прищурил он один глаз. «Пока точно сказать не могу», — ответила я. «А у меня к тебе есть еще один вопрос». «Хотя, думается, ты не мог об этом знать». «О чем?» «О некоей Марине Колесниковой, той самой, у которой работала Маша». «Нет, конечно, нет. Маша же ничего не говорила мне о том, что где-то подрабатывает». «А кто это самая Марина?» «И почему она вас интересует?» спросил Егор. «Да нет, ничего. Просто я пока не могу понять, в чём дело. Но, может, Маша и Марина чем-то были связаны между собой?» «С чего вы это взяли?» быстро спросил Егор. «Пока что только из разговора с ней. Но раз ты ничего не знаешь, тогда и нет смысла продолжать дальше на эту тему. Как твоё настроение?» «Как мать». Перевела я разговор на другую тему. «Да какое может быть настроение?» — понурил он голову. «Хреновые, конечно. Мать тоже нервничает. На отца срывается по каждому поводу. Кстати, что ей передать от вас?» «Передай, что работа ведется. Не волнуйся, я в конечном итоге раскопаю, в чем дело. Кофе хочешь?» «Давайте», — пожал плечами Егор и затушил сигарету в пепельнице. После того, как кофе был сварен, я продолжила свои вопросы. «Егор, а что ты знаешь о некоем мальчике по имени Виталий, который, кажется, был влюблён в Машу?» Синявский удивлённо приподнял бровь. «Но... да я, в общем, что-то слышал, но всё это так, несерьёзно. По-моему, в прошлом всё. Это ещё до того, как мы с Машей познакомились, был такой парень. Он за ней бегал». По-моему, в университете учится. Я его ни разу не видел. Просто Маша мне о нем рассказывала. «А, кстати, Егор, расскажи, как вы познакомились с Машей?» – попросила я. Егор нахмурился и тяжело вздохнул. Он поставил чашку с кофе на стол и обхватил голову обеими руками. «Ну как? Я-то в экономии учусь, а Маша в педагогическом». На дискотеке познакомились, как обычно. Она такая скромная стояла в уголке. Я и подошёл. Я вообще люблю скромных. но слово за слово. Понял, что девчонка, в общем, не глупая. А потом пошло-поехало. Вы с ней сразу начали встречаться? Ну, не сразу, неохотно ответил Егор. Так, через недели-две, что ли. Не помню я. Вообще, он сглотнул слюну. Сложно все это, не хочу я вспоминать. Он мотнул головой, потом решительно поднялся и сказал, «Ладно, я пойду, а то только мешаю, наверное, вам». «Да нет, ничего», — ответила я, но Синявский уже прошел в прихожую. Он коротко попрощался и, не сказав больше ни слова, вышел.